Глава 20. Резанов, ты настоящий тиран. Как тебя всё ещё терпит твоя девушка? Подшучивая над ним, знаю, что на самом деле он душка. Я не очень люблю смотреть на то, как твой друг размахивает кулаками. Брось, я помню, как ты с радостью ходила со мной, а потом почему-то резко перестала, припоминает он. Я заметил, что ты охладила к нему, хотя это не мудрено. Он же у нас зазнавшаяся звезда, смеётся брат. Ну ничего, потерпишь этого засранца, сегодня вечером я заберу тебя в 8. Когда Филипп говорит таким тоном, то я понимаю, он по-любому утащит меня туда, куда ему нужно. Здесь спорить бесполезно. Ладно, давай. Отключаясь, смотрю на часы. До назначенного времени ещё целый час. Это более чем достаточно. Возможно, это глупо, но во мне разгорается нешуточный азарт. Хочется уделать его, показать, что я не буду прятаться после того неожиданного поцелуя, показать, что это ничего для меня не значило, доказать себе, что чувства, бушевавшие ранее, это всего лишь отголоски прошлой влюблённости. Правильно, что согласилась пойти, ведь если я не приду, он поймёт, что струсила, но это не так. Сушу по-быстрому волосы, делаю высокий хвост, надеваю чёрные супер-русские джинсы, кофту с достаточно глубоким квадратным вырезом и, конечно же, сапожки на высоком каблуке. Смотрю на себя в зеркало, и мне нравится моё отражение. На учёбу я не позволяю себе так одеться, хотя, впрочем, всё вполне прилично. Быстро подкрашиваю губы в цвет бордовой кофточки, наношу стрелки, придавая глазам хитрый лисий прищур и брызгаю на шею духами. Готово. Даже ещё время осталось. Филип приезжает точно в назначенное время, и мы втроём едем в спорткомплекс, где сегодня пройдут соревнования. Немного волнительно. Давно я не смотрела на бои. Не скажу, что мне нравилось. Нет, меня привлекал только один профессиональный боец. А от Виды крови меня порой воротит. Я так переживала за него, что иногда даже плакала, когда ему сильно доставалось. Глупая, наивная девочка, верила в розовых единорогов, мечтала о том, что мы будем с ним вместе, и о том, что на бои я буду приходить в статусе его девушки, хотела его поддерживать, но реальность оказалась куда жёстче. Она била меня по голове с такой силой, что порой дышать было трудно. Мы доехали до нужного места за час. Филипп весь на нервах, знает, что переживает за друга. Это всегда так. Иногда мне кажется, что они не друзья, а кровные родственники, братья, не меньше. Настолько крепка их дружба. Но вот только мой брат искренний человек, а Макс напротив тёмная лошадка, скрывающая от друга свои поползновения к его сестре. "Вау, отлично выглядишь", вскрикивает Рита, девушка моего брата, когда мы заходим внутрь огромного здания и сдаём верхнюю одежду. Спасибо, дорогая, ты тоже отпадно смотришься в этом платье. Сегодня мой брат будет сильно ревновать свою девушку. Шепчу ей совсем не тихо, так чтобы это слышал Филипп. Марин, подруга хлопает меня по руке, смотря на своего парня с опаской. Он её и так ревнует по любому поводу. Я уже жалею, что вас взял. Хмурится Рязанов, смотря в мою сторону. Ты главное никуда от меня не отходи. Здесь есть слишком настойчивые мужики. Я знаю, как себя вести, отвечаю ему, продолжая идти вперёд, решая подшутить над ним. «Лучше с Лидией Заритой. Таких хороших девочек многие любят». «В этом зале я впервые, но куда идти, и так понятно. Когда мы называем фамилии, молодая девушка провожает нас на наши места, ближе к рингу, но не настолько, чтобы брызги крови могли достать до нас». Людей собралось много, на передних рядах расположились богачи, любители ставить на бойцов, а дальше молодые парни и, конечно, девчонки, что всегда меня смущали. Мне вовсе не нравилось, как громко они визжали, когда Котов выигрывал. Некоторые даже кидали в него левчики, а потом вешались на шею, желая обратить на себя его драгоценное внимание, и они его получали. Филипп, что отходил ненадолго, уже вернулся с бокалом пива в руке, на сторита даже бровью не повела. "А я смотрел ты сегодня на отдыхе", говорю громче обычного из-за шума. Рита за рулём, так что я отдыхаю. Если хочешь, я и тебя возьму». Он начинает ржать, делает несколько глотков и предлагает мне. «Блядь, неужели я реально собрался пить со своей младшей сестрой? Ещё недавно ты была такой крошкой». Из-за того, что он нервничает, несёт такую чепуху. Ведёт себя дёрганно. «Брось, мне уже восемнадцать». Брат знает, что я уже пробовала алкоголь и не раз, но в общей компании мы не пили. Мне кажется, это немного неправильным. Как и связаться с его лучшим другом. Филипп Ресков встаёт со своего места и делает несколько шагов по направлению к Максу, что неожиданно появился в проходе. На нём длинный чёрный халат, перекрывающий его тело, капюшон закрывает голову, руки уже перебинтованы. Здорово. Что забывал сегодня на ренге? спрашивает Филипп, хлопая друга по плечу. Ты как? Нормально? Максим что-то отвечает, но мне не слышны его слов. Я тоже встаю, зачем сама не понимаю. Мой взгляд прикован к нему. Большой, чёрт, какой же он большой. Привет, рит. Следом обнимает он девушку-брата. «А раз что ты тоже пришла, не боишься? У меня уже дрожат колени», — хихикает она, когда Филипп отнимает у друга свою девушку и ревностно смотрит на него. И вот взор Котова фокусируется на мне. Меня прошибает, когда я смотрю в его глаза, что выглядит темнее обычного. От его привычной ухмылки у меня пробегает холодок по спине. «Не к добру». Он делает шаг ко мне и поворачивается так, чтобы Рита и Филипп остались за его широкой спиной, закрывая меня полностью. «Так и знал, что ты придёшь. Не могла отказать себе в удовольствии посмотреть на меня?» Наклоняется он, чтобы прошептать. «Решила пожелать своему победителю удачи. Его руки падают на мою талию и сжимают, а тело прижимается к моему для крепких объятий. На вид дружеских, если не считать того, что одна из его рук оказывается у меня на попе и сжимает её. Обойдёшься?» Дражу я от возмущения, когда этот подлец оставляет на моей шее мокрый поцелуй. «Макс, прекрати, Фил всё увидит». впиваясь в его руку ногтями и натыкаясь на его пронизывающий насквозь взгляд. Мурашки мчатся табуном по телу. Он рехнулся. Видимо, ему совсем голову отшибли, раз он такое себе позволяет на людях. С катушек слетает. «Если я выиграю, ты будешь мне должна». Не успевает он договорить, как рядом появляется низенький мужичок, чуть ли не вклиниваясь между нами. «Максим Фёдорович, всё готово, ждём только вас. Ваш отец тоже приехал». Этот недовольно фыркает это с раздражением во взгляде, всё же отрывается от меня, но перед тем как уйти, успевает совсем негромко сказать: "Ещё увидимся, малявка". В этот момент я понимаю, что зря согласилась на эту авантюру, я невольно угодила в ловушку.